полз прямо к тому кусту в котором таился куронессов и вася выступил навстречу подняв к небу мокрые кулаки у дрожал он убийца это ты убил меня и завалил брюкой ты отдай мои часики че потрясенно спросил пахан протирая ладонью нефтяные очи кто убил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 Услышав такое, оно отодвинулось подальше, заволновалось, забурлило и, разогнавшись, изо всей силы въехало пахану в лоб. Пахан зашатался. Удар получился не такой сильный, вроде как диванной подушкой, но сам факт — облако, бьющее полбу, потряс пахана. И действительно, видывали мы перистые облака. Видали кучевые, облако дерущее, это был первый случай в отечественном облаковедении. — Облака на меня напускаешь! — прохрипел пахан, признавая наконец Васю. — Я тебя убил один раз, наполагается, дважды. Он выхватил пистолет, и... Но пистолет не выхватился, пахан шарил в мокром кармане. — Где, где? По ушках хватался он за пиджак. — утопла, пушка утопла... Да! Да, дорогие читатели, пушка утопла во время адских подводных прыжков, вывалилась из кармана и растворилась в солноватых водах канала Москва-Клязьба. клязьма Холодно мне! — — Пахан, — говорил Вася и Кай, — дай мне горячей брюквы, согрей мне ноги шерстью барса. Спасибо, что ты меня убиваешь второй раз, да я обниму тебя. И Вася пошел к нему, жалобно улыбаясь и протягивая скрюченные пальцы. Пахан попятился. В этот самый момент облако разогналось посильнее и только хотело ударить пыльной подушкой,